Я сам по случаю, а, впрочем, чем могу. Я признаюсь вам, э, как, как, извините, Раскольников. Ну что, Раскольников, и неужели вы могли предположить, что я забыл? Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого... Э, Родион Роро... -Ро... Э, Родионыч, э, так кажется. Родион Романович. Да-да-да-да-да, Родион Романович, Родион Романович.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 «Нет, нет, я только так, я зашел спросить, я думал, что найду здесь Заметова». «А, да, ведь вы подружились, слышался, ну, Заметова у нас нет, не застали». «Да, слишились мы Александру Григорьевича, со вчерашнего дня в наличности не имеется, перешел, и, переходя, со всеми даже перебронился». Тогда же невежливо, ветреный мальчишка больше ничего, даже надежды мог подавать. Да вот подите с ними, с блистательным ты юношеством нашим, а. Экзамен, что ли, какой-то хочет держать, да ведь у нас только бы поговорить, да пофанфоронить, тем и экзамен кончится. Ведь это не то, что, например, вы, а ли там господин Разумихин, ваш друг.